Глава 32. Двое лежали в темноте. — Алексеев, я подкоп вырыл. — Что? — Ну, где ты думаешь, я все это время каждый день пропадал? Длинный такой тоннель. Начинается за сортиром, там, где кусты, потом под проволокой и под пересеченной местностью до леса. Копал, копал. Знаешь, страшно одному в узком тоннеле, который еще и тупиковый пока был. Я только вот час назад закончил. Побежишь со мной? Чего молчишь? С ума вы все посходили? А что еще кто-нибудь про тоннель знает? Да все, я думаю. И никто? Никто. А ты чего рвешься? Я Алексеев чувствую, как мертвечиной тащит, только не могу понять откуда. Побежишь? Нет, я книгу не дописал. Плохо. Почему? Тяжело мне без тебя будет.